54. Мой приговор. «Если существует рекорд по быстроте вынесения решения суда, то я его побил. Четыре минуты, тридцать одна секунда. Засчитано. Двести семьдесят одна секунда, и все они отмерены биением моего сердца. Надежда. Надежда. О чем мы говорим? Ты возвращаешься домой. Твоя любимая вот уже десять лет как ушла». Ушла и забрала с собой твое сердце, твою мебель, твой ковер и твоего лучшего друга. И уже прошло десять лет. Первые четыре года ты каждый вечер омывал ноги в собственных слезах. Но время идет. Десять лет. Ножные ванны остыли, слезы испарились, сердце набило свою кубышку новыми переживаниями. Итак, ты возвращаешься в свой дом, где другая уже переделала все заново. Десять лет прошло. Здравствуй, дорогая. «Здравствуй, любимый. Неспешно пропустишь стаканчик аперитива, лениво отужинаешь. Но вот звонок в дверь. Твое сердце выскакивает тебе в тарелку, потом по столу, со стола на пол. Ты не можешь его удержать, оно рвется открыть. А вдруг это она? Вдруг это она? Надежда. Вот ты на больничной койке». Твое тело давно уже растеклось по подставленным лоханям. Твоя энцефалограмма равнее не бывает. От тебя остался один нос на подушке. Белые халаты рассматривают твой нос. Белые халаты не верят своим глазам. Ноздри дрожат. Нос еще внушает надежду. Надежда. Вот политиканствующий сброд гоняется за мандатами, чтобы набить себе карманы. Опять придется выбирать из одних и тех же бесстыжих неистребимых, уморительных до ужаса, и все же ты идешь туда. Ты выбираешь одно из этих имен, твой бюллетень на секунду замирает в сомневающейся руке, остановившейся над щелью, ну а ты наконец отпускаешь свой голос, который вопит, падая в душную ночь урной. ***Надежда. ***Говорят, безумный как надежда. ***Вот ты перед судом присяжных с тяжелым грузом в двадцать один пункт обвинения на шее. «Иудейский осел, приседающий под тяжестью всех грехов мира. Ни одного смягчающего обстоятельства. Газеты окрестили тебя чудовищем века. По сравнению с тобой Джек-потрошитель, образцовый зять. Ты кошмар всех семей, сеющий ужас в человеческом сердце. Абсолютное зло, более древнее, чем этот мир. Адвокаты торопились отделаться от тебя, как будто наглотались слабительного. После обвинительной речи присяжные готовы сожрать тебя на месте. Они удалились с быстротой разбегающегося прыгуна. И все же ты надеешься. В конце концов, ведь ты невиновен. Найдется же среди них хоть один праведник, который возопит об этой невиновности. Ты всегда верил в существование праведников. Или вдруг в последнюю минуту появится новый свидетель. Пробуждение совести. Победившая правда. Это не он сделал, это я. Ты надеешься. Каждая секунда процесса подталкивала тебя к краю. Каждое слово рыло яму у тебя под ногами. Молчание твоего адвоката висело над гробной плитой, над развернувшимися прениями. Ты прекрасно знаешь, что надгробные плиты недолго зависают в воздухе. Ты это знаешь. И все же ты надеешься. В коридоре, где ты ждешь вынесения приговора, тебя охраняют два жандарма с деревянными лицами. Интересно. Они тоже ждут. Считают секунды. Ты смотришь на них украдкой. На что надеется военный? Сержант надеется стать старшим сержантом. Лейтенант старшим лейтенантом. Простая армейская мудрость. Порции надежды, отмериваемые автоматическим распределителем карьеры. А на что надеется маршал Франции, проглотивший последнюю порцию? Маршал надеется попасть в академию. Ибо только бессмертные академики свободны от пут надежды. Сколько всяких глупых мыслей может набиться в голову за 271 секунду безумной надежды. Глупых и бесполезных, если только задуматься, что происходит в это время в зале, где обсуждается решение суда. «Присяжные, вернут мне мою свободу. Вот все, на что я надеялся. Это хорошие люди, которых сбили с толку адвокаты, но председатель их образумит. Он-то на своем веку повидал настоящих преступников». Он сможет отличить виновного от малосцена. Он ведь знает, что самые лучшие адвокаты, защищая вас или обвиняя, ратуют лишь за себя. Он, председатель суда, знает этих коммерсантов от адвокатуры. Он прекрасно знает, что никто не может быть виновным до такой степени. Он серьезный человек, господин председатель. Может быть, он и есть тот праведник». Сидя на своей скамье, я с закрытыми глазами вручал весь капитал своей надежды председателю этого суда. Я даже не просил с него процентов. Пусть он только вернет мне свободу, ничего больше. Не так уж это и много. Кому она нужна, моя свобода? Пес-эпилептик, сторожащий семейку чокнутых. Вот и все богатство, что я прошу мне вернуть. «К тому же попробуй узнай, во что эти поганцы превратят мою свободу, если меня долго продержат вдали от них. Стоило бы подумать о спокойствии общества. Прошу прощения, общества. Этой стороной проблемы нельзя пренебрегать, господин председатель. Меня следует немедленно отправить в мои пенаты. Это лучшая услуга, какую вы можете оказать обществу. Осуждать, осуждать, вечно осуждать. А кто о будущем побеспокоится, наконец? На что будет способна Верден, если она вырастет без меня? Вы не задавались подобным вопросом, господин председатель?